тонкий в кости, но с тяжелой нижней челюстью, тридцатилетний директор. Асфальтовая неширокая дорожка, по ней они шагали, вела к доменному цеху. Несколько в стороне виднелось, зажатое между рельсовых путей, кирпичное приземистое здание. Над ним чернели, уходя ввысь, две железные трубы. «Здесь у тебя что?» «Это, товарищ нарком, тут самая древняя постройка». Две маленькие мартеновские печки. Какую сталь там сейчас делаешь? Легированную для подводных лодок. Номер заказа. Головня затруднился. Не помню, товарищ Нарком. Посмотри в записной книжке. У меня это не записано. Если разрешите, сейчас позвоню, справлюсь в плановом отделе. Я сам могу тебе дать справку, жестко, сказал Анисимов и на память назвал номер заказа. Он, конечно, не добавил, что лишь вчера, готовясь к обходу цехов, простудировал номенклатуру заказов, порученных Кураковке. Впрочем, все показатели такого задания, как сталь для подводных лодок, выполняемого по особому правительственному предписанию, или, точнее, распоряжению, он мог бы, пожалуй, и не нуждаясь в шпаргалке, привести наизусть в любой день и час, Далее Анисимов продолжал свой немилосердный экзамен. Задание в тоннах, срок отгрузки. На эти вопросы молодой директор, усмехнувшись, без запинки ответил. Усмешка казалась самоуверенной, дерзкой. Анисимов подавил раздражение. Этому баловню, принадлежащему каменитой семье, или, как с некоторого времени стали выражаться, династии доменщиков, он сегодня еще всыплет. Истинная выволочка предстоит головне в доменном цехе. А пока... Зайдем, — коротко бросил нарком. Рельсовый путь, куда они ступили, привел сквозь распахнутые настежь железные ворота на рабочую площадку двух столеплавильных печей маломерок. Шла разливка стали, пахло газом, стоял дымный туманец, было душно. Бегущий из ковша жидкий металл бросал багряные отсветы на черные, поросшие копотью балки и стропила низкой кровли на такую же прокопченную кирпичную кладку стен. Пожилой мастер на хлобученной кепке в брезентовой почерневшей спецовке, заслонив рукой лицо, смотрел, как лилась в изложницу жаркая струя. Анисимов шагнул к нему. «Как ты глядишь?» «А что?» «Обыкновенно! Обыкновенно!» — детка повторил за мастером-нарком. «Почему так далеко стоишь? Где твое синее стекло? Почему не следишь за корочкой?» «Слежу. Что ты можешь увидеть без синего стекла? Где у тебя оно?» Мастер вынул из кармана синее стекло в самодельной деревянной рамке. По стеклу змилась трещина. «В каком состоянии ты держишь свой инструмент?» Анисимов выхватил у мастера стекло, рывком швырнул. Затем достал свое окольцованное алюминием, протянул мастеру. Тот поднес глазам стекло наркома, стал смотреть. «Не так!» Взявший за брезентовый ворот, нарком подтащил мастера вплотную к пышащей жаром из ложницы. И сам в шляпе, в подкрахмаленном воротничке, встал рядом. Слегка скручивались в излучениях металла ворсинки на его пиджаке. «Дайте стекло», — велел он головне. И, не отступая хотя бы на полшага, озаренный едва переносимым близким розовым отблеском, всматривался сквозь синюю пелену, препятствующую ослеплению, как сталь наполняет изложницу. Прокатчик он досконально знал и разливку, последнюю операцию в цехов. Наводя порядок, технологическую дисциплину неуклонно требовал наблюдать при разливке за состоянием корочки, следить, чтобы корочка все время играла на расстоянии в 1-2 сантиметра от стенки. Если прилипает, ускорять струю, иначе прилипание корочки отзовется вторым сортом или браком при прокате. Он даже издал среди других технологических инструкций и специальный приказ, Да тошно перечисляющие правила разливки. А тут на Кураковке, пожалуйста, дело идет так, словно и не было приказа. Оставив мастера около изложницы, кинув уничтожающий взгляд на головню,